Глава шестая «Не напиваться, травку не курить, наркотики не принимать, к молодым людям не приставать», — послушно повторяла за Ксюша пленария, направляясь ко входу в модный ночной клуб «Грёза». И невинно поинтересовалась. «А если они сами ко мне приставать будут?» «Не бойся, я этого не допущу», — с видом строгой мамаши пообещала Ксюша. «Я вообще-то не боюсь, а надеюсь». — озорно улыбнулась Аполлинария. — Так что ты не сильно-то отгоняй, внученька, если что. Ночной клуб рядом с их домом выбрала Аполлинария, заявив, что всю жизнь, проходя мимо, мечтала хоть одним глазком поглядеть, как нынче отдыхает молодежь. Сама Ксюша надеялась, что кастинг-контроль в популярный клуб они не пройдут и отправятся коротать вечер домой. Поэтому, приблизившись к охраннику у входа, Она скорчила самую зверскую рожу, на какую только была способна. Шкафоподобный детина дрогнул и угодливо отступил, пропуская их внутрь. «Прошу, девочки!» «А я-то улыблюсь, как дурочка!» «Ксюш, ты откуда знаешь, что надо делать морду кирпичом?» А Полинария с уважением покосилась на нее. «Говорила ведь, что никогда не бывала в таких местах!» «В кино видела!» — соврала Ксюша, пробираясь в гардеробу. Девушки модельной внешности в коротких юбках и микроскопических топиках с удивлением покосились на них, когда они сняли верхнюю одежду. Аполлинария настояла на том, чтобы нарядиться в обновке, аргументируя тем, что в ее молодости девушки ходили на танцы в самых красивых платьях. И теперь в ретро-платьях с пышными юбками, Ксюша в синем, а полинария в бежевом, в горошек, Они смотрелись безнадежно устаревшими на фоне красоток в мине. А уж когда они вытащили сменную обувь, тоже Аполлинария настояла и стали переобуваться из сапог в туфли. Над ними и вовсе захихикали. Ксюша была готова бежать из клуба хоть сейчас, но Аполлинария не замечала, что они вызывают насмешки, и в эйфории оглядывала все вокруг с видом золушки, попавшей на балл. Красавец с модельной внешности в смокинге на голое тело забрал их одежду в гардеробе. «Приятного вечера!» — пожелал он, глядя на восторженно озирающуюся полинарию. «Первый раз у нас?» «Первый, но, надеюсь, не последний». полинария кокетливо тряхнула крупными завитками-локонами и доверительно сообщила. «Мы собираемся здесь зажечь?» Ксюша взглянула в зеркало, Увидела там какую-то накрашенную куклу с кудрями в синем платье и шарахнулась, поначалу не узнав себя в отражении. По настоянию бабушки она тоже надела обновку и накрутила русые волосы. А Полинария заявила, что к их платьям непременно полагаются кудри, а еще красная помада. Именно такая нашлась в бабушкиной косметичке, причем новенькая и известного бренда. Полинария смущенно призналась, что купила себе к Новому году. И вот теперь Ксюша смотрела на незнакомку с русыми локонами в синем платье в зеркале и не узнавала себя. «Вы, девушки, сегодня самые стильные?» — подмигнул им гардеробщик. «Прикалывается, что ли?» — обиделась Ксюша. А Полинария приняла его слова за комплимент и довольно просияла. «Если здесь такие гардеробщики, то каковы же бармены?» С надеждой пропила Аполлинария, таща Ксюшу к танцполу. Внутри гремела современная музыка, было жарко от разгоряченных танцем тел, и в воздухе плыл грешный аромат сигарет, алкоголя и острого желания. Ксюша растерянно огляделась. Будучи студенткой, она пару раз бывала в ночных клубах, но в такое место попала впервые, и теперь чувствовала себя золушкой, перепутавшей бал. Только они вдвоем с аполинарией были одеты в платье. На других девушках были узкие джинсы или короткие юбки с топиками. Стройные, с длинными волосами, они гибко извивались в танце в центре зала. Их застывшие русалочьи лица с накачанными губами таинственно мерцали в неоновой подсветке. Большинство мужчин сидели на мягких диванчиках, потягивая виски, и наблюдали за гипнотизирующей пляской русалок. И их силиконовых бюстов. Барную стойку брали штурмом. Чернокожий бармен в белой футболке носился как электровейник, что-то смешивая, открывая, разливая и подбрасывая вверх. Мимо них прошел самоуверенный красавец со знакомым лицом, и пока Ксюша таращилась на него, снисходительно улыбнулся. От этой улыбки Ксюше стало мучительно стыдно, словно она стояла перед ним голой, и предлагала себя, и она торопливо отвернулась. «Да это же...» Аполлинария зачарованно пялилась ему вслед. «Ну, тот артист из сериала на СТС. Как же его... Вот склероз. Ладно, идем танцевать». Она потянула Ксюшу на танцпол, нетерпеливо подпрыгивая. Русалки равнодушно глянули на новеньких, расступаясь. «Смотри!» — донесся до Ксюши взволнованный шепот. «Это же тот футболист!» Прозвучало известное имя, и русалки хищно обернулись на вошедшего блондина. «Ну, я пошла», — заявила анемичная блондинка в футболке со стразами, тряхнув увесистым декольте с силиконом. «Он же недавно женился», — благоразумно окликнула ее подруга. «Когда это меня останавливало? К тому же он любит блондинок. Смотри, смотри, как выделывается!» — донеслось ядовитое шипение с другой стороны. «Вот это лохушка! Это надо снять, выложить в сеть!» Ксюша обернулась, чтобы посмотреть, о ком это говорят, и остолбенела. Стоило ей на минутку зазеваться, как аполинария пробилась в центр танцпола и теперь самозабвенно кружилась в танце, выдавая па в духе дискотеки шестидесятых и выставляя себя на посмешище. Все вокруг расступили с презрительными гримасами, наблюдая за ней, а вот сама Полинария, судя по блуждающей на лице улыбки, чувствовала себя совершенно неотразимой. А может, она спор проиграла, вот и дурачица, вырядилась-то как? Или это розыгрыш такой? Множились версии. Может, она сейчас еще раздеваться начнет? Злые шепотки привели Ксюшу в чувство, и она ринулась спасать бабушку от позора. «Чебурашка!» — обрадовалась та. «Наконец-то! Где ты была? Давай танцевать!» Аполинария задергалась, как ума Турману в криминальном чтиве, сложила пальцы буквой «Ви» и принялась водить ими перед лицом. «Ба, перестань!» Ксюша чуть со стыда не умерла. «Нам надо идти!» «Ксюша, не будь занудой, мы же только пришли!» Теперь Аполлинария изобразила несколько движений из рок-н-ролла. «Зажигай, смотри, как все на нас смотрят!» Бада, как ты не видишь, они же над тобой смеются!» А Полинария внезапно остановилась, словно с размаху врезалась в каменную стену и растерянно огляделась. Мгновением позже оборвалась музыка, и в короткую паузу, прежде чем из динамиков снова зазвучал танцевальный хит, отчетливо прозвучали голоса. «Это что за цирк? Она что, обкурилась?» «Я тоже хочу такую траву!» Аполлинария изменилась в лице и бросилась к выходу. Ксюша поспешила за ней, путаясь в пышном подоле юбки, а вслед им грянул беспощадный хохот русалок. «Бежать!» — стучала в висках у Аполлинарии. Она выбежала из зала, и дорогу ей преградил какой-то пьяный парень. Стала хватать за руки, и Аполлинария в негодовании его оттолкнула. «Ах ты хулиган!» В ее молодости на танцах никто не напивался, и уж тем более молодые люди не позволяли себе лапать девушек. Парень рассердился и бросился за ней. В спешке она свернула не на выход, а куда-то вглубь здания, и, увидев вывеску туалета, пулей влетела в спасительное убежище. — О, как шернуться припекло! — фыркнула анемичная девица, которую она чуть не сбила с ног. А Полинария закрылась в кабинке и закусила губу, сдерживая подступившие слезы и ругая себя последними словами. Старая дура поверила, что в сказку попала, а таинственная добрая фея, которую она мысленно благодарила за чудо, оказалась самой, что ни на есть, злой ведьмой. И, наверное, сейчас вовсю потешается над ней, сидя в своем волшебном замке и наблюдая за ней волшебное зеркало. В туалет с щебетанием ворвалась тайка девушек, видели она умчалась как угорелая а полинария перестала дышать поняв что речь о ней а я вам говорю это какое то шоу снимали розыгрыш или там золушка перезагрузка когда берут ПТУшницу из деревни и пытаются сделать из нее светскую львицу так это у нее типа бал был девушки злорадно загоготали а полинария с пепеляющим взглядом уставилась на дверь и ведь не выйдешь теперь Придется выпить их ядовитые комментарии до самого донышка. К счастью, у подружек нашлись более интересные темы для разговора. «Гёрлс, выручайте!» — зачерикала одна. «Я со своим Николасом уже три месяца встречаюсь, а он мне всё какую-то хрень дарит. То колечко, то картину, то айфон. Как ему намекнуть, что мне машина нужна?» А я сразу своему сказала, что пока тачку не подарит никакого секса. Так вот, уже месяц езжу, прокудахтала ее подруга. Эй, Анет, ты чего с лица спала? Не вариант, разочарованно протянула Анет. Мы-то уже. Отказать никогда не поздно, назидательно произнесла первая. Мужики после этого настолько и ценить начинают. А я рассталась с Артурчиком, поделилась еще одна подружка. Прикиньте, вообще оборзел! Говорит, давайте поначинаем новую жизнь. Никакого курева и алкоголя. Пипец, прикиньте. Типа все будут курить и отрываться, а мы с ним как придурки скучать будем. Пусть себе ботаничку поищет. Я его уже удалила отовсюду. И правильно сделала. А мы тебе сразу сказали, что он тебе не пара. Горячо поддержали ее подружки. Ничего еще лучше найдешь. Одна не останешься. У Аполинарии голова разболелась от трескотни четырех элочек людоедочек Как нельзя кстати вспомнили слова Булгакова. Разруха не в клазетах, а в головах. Да уж точно не останусь. Сейчас прикол расскажу. Подруливает ко мне сегодня в кафешке симпотный такой мальчик. Хоть в кино снимай. Ну, сидим, болтаем. Спрашиваю, чем на жизнь зарабатываешь? Думаю, сейчас скажет, я артист или модель. А он мне как выдал, я, говорит, менеджер. Я так хохотала, что аж официант прибежал узнать, все ли в порядке. Какой ж тут порядок, менеджер, вообще мрак. Пришлось ему, конечно, объяснить, что так, мол, и так, мне нужен состоятельный мэн, опора, поддержка и все такое. Он понял, вроде, не обиделся. Ха-ха, я тоже вспомнила, как ко мне тут на днях парень подвалил, «Ни за что не угадаете, кто?» «Кто?» — оживились подруги. «Ну, попробуйте угадать. Даю подсказку. Профессия просто отстой. Таксист, что ли?» Насмешливо фыркнула одна. «Курьер? Дворник? Плотник? Ну, не томи, Элен». «Машинист метро», — с отвращением произнесла Элен. «Как может такой вообще к девушке подходить?» Тем более к такой клевой, как ты, согласно защебетали остальные. Если я пробуду здесь еще минуту или сойду с ума, или задушу их. Терпение полинарии лопнуло, и она резко толкнула дверь. А это вы зря, девчата, громко заявила она, выходя наружу, такой шанс упустили! Какой шанс! надменно покосились на нее трещотки. Девушки были похожи, как куклы, сошедшие с одного конвейера и расписанные рукой одного мастера. Одного роста, с большими глазами, пухлыми губками, золотистым загаром и длинными прямыми волосами до лопаток. Различить их можно было только по цвету гривы. Три были блондинками разных оттенков, одна брюнеткой. «Вы что, не в курсах?» Аполлинария решительно оттеснила девица от умывальника и принялась неторопливо мыть руки. У олигархов теперь новая фишка. Надоело им, бедненьким, что женщины в них только деньги ценят. Вот и прикидываются теперь менеджерами и машинистами метро. Чё, правда? С сомнением протянула одна из подружек. В натуре, девчат. Вырвалась у Аполинарии в тон ей, и она поспешно поправилась. Сто пудов. У меня соседка не от мира сего. Выйду замуж, говорит, только за любимого. Будь он хоть сантехник. Познакомилась где-то на улице, он ей с три короба наплёл, что приезжий маляр из Ростова. Потом предложение сделал. Всем подъездом ее отговаривали, а она согласилась. А в день свадьбы этот маляр к ней заявляется на белом лимузине в смокинге от Армани весь из себя Джеймс Бонд. «Прости, — говорит, — любимая, обманул тебя. Хотел, чтобы ты меня не за вышки нефтяные полюбила а за внутренние ресурсы. — Чего? — не поняли куколки. — За душу, то есть. А, -а, -а, а Подруги растерянно переглянулись, а соседка после свадьбы по секрету рассказала. Приятелям мужа эта затея до того понравилась, что они срочно сменили крутые шмотки на тряпки из секонд-хенда, а джипы — на ладу-калину, и теперь в таком виде колесят по Москве, ищут себе бескорыстных невест которые полюбят их кочегарами и плотниками, так что машинист вполне мог газовым королем оказаться. Полинария вытерла руки салфеткой и победно взглянула на зачарованно внимавших ей куколок. — Сами подумайте, девчата, зачем настоящему машинисту признаваться, что он машинист? Он скорее наврет с коробы, что он владелец фабрик и заводов или продюсер на худой конец. Только олигарх, желая вас испытать, назовется машинистом. — Лохушка я, Гелз! вздохнула Элен. — Машинист, ведь такой краш был. На Ченнинга Татума был похож. — А мой менеджер вылитый Джон Сноу из «Игры престолов», — расстроилась другая. — У меня таких красавчиков никогда не было. Последний вообще был тролль-троллем. Пузо висела и лысина во всю башку. Поглядывая на девушек в зеркало, Аполлинария вспомнила Чехова. Воистину прав был писатель, когда сказал, что в природе из мерзкой гусеницы выходит прелестная бабочка, а вот у людей наоборот, из прелестной бабочки выходит мерзкая гусеница. И почему только так случается? — Так что глядите в следующий раз, не растеряйтесь! — напутствовала их Аполлинария, направляясь к выходу. Чем отстойнее профессия, тем богаче на самом деле окажется олигарх. Только помните, девчата, о деньгах до самой свадьбы не заикаться, пока он сам не решит открыться. Куколки закивали, как китайские болванчики. «Эй!» — вскрикнула одна, когда полинария уже приоткрыла дверь. «А ты чего так выделывалась на танцполе? Шоу какое снимали?» «Отсталые вы, девчата!» Аполинария лукаво усмехнулась. Ретро нынче в тренде. На модных дискотеках Парижа все танцуют регги, квикстеп и румбу. Но это в Европе. А до Москвы, смотрю, еще не дошло. И она вышла за дверь, оставив куколок в полном ошеломлении. У входа на танцпол металась растерянная Ксюша. — А я тебя везде ищу! — кинулась она к ней. — Где ты была? — В дамской комнате. Прополоскала мозги местным куколкам. Пойдем отсюда. Уже уходите, расстроился прекрасный гардеробщик, когда они протянулись сердечки на мерки. Жаль, что самые стильные барышни вечера нас покидают. Спасибо, все было очень познавательно. Горько усмехнулась Полинария, забирая свое пальто, и зашагала к выходу. Мы утюг выключить забыли, выпалила Ксюша и помчалась вслед. Аполлинарию она нагнала уже на улице. Та, с видом обиженного ребенка, стояла на углу клуба и крутила в руках цепочку сумочки. — Не переживай, — Ксюша тронула ее за плечо. — Это еще я не начинала танцевать. Я вообще танцую, как робот, в которого ударила молния. — Я думала, что мы повеселимся, — расстроенно протянула Полинария. Да только все вокруг изменилось. Мода, парни, песни, танцы я безнадежно устарела ксюша стала ее мучительно жаль быть может уже завтра бабушка проснется старушкой но сегодня она заслужила праздник а мы еще повеселимся ксюша внезапно осенила и она вытащила смартфон что ты задумала насторожилась полинария есть ксюша отыскала расписание клубов и победно улыбнулась Сегодня ты будешь звездой вечеринки. Мы идем на ретро-дискотеку. В клубе «Лимонад», где играли ретро, царила уютная домашняя атмосфера, далекая от пафоса грезы. Девушки и парни задорно отплясывали под группу «Абба» и весело дурачились. Публика постарше сидела у бара и лозила на высоких табуретах. Задорный рыжий диджей, меняя диски, подбадривал публику, призывая пуститься в пляс, и тряхнуть стариной. «Мне здесь нравится!» — повеселела Аполлинария и смело шагнула к танцующим. Здесь никто не пытался произвести впечатление и не ставил перед собой цели пританцевать и Бьонси и Мигеля. Каждый двигался, как хотел, и всех охотно принимали в круг. «Ксюшка, зажигай!» — прокричала Аполлинария, задорно приплясывая. На многих девушках были платья, Но Ксюша отметила, что они, саполинарии, самые нарядные и стильные здесь. Только у них были пышные юбки, как у настоящих стиляг. И танцевать в этих платьях под музыку советской эстрады было очень весело. У Ксюши ноги сами пустились в пляс, но ей с ее неумелыми движениями было далеко до бабушки, которая зажигала под хиты своей молодости. Во время медленной мелодии Ксюша отлучилась в дамскую комнату, а когда вернулась, то увидела, как Аполлинария зажигательно отплясывает рок-н-ролл с каким-то высоким брюнетом в оранжевой футболке. «Ни на минуту одну оставить нельзя», — подумала Ксюша, встав в сторонки и наблюдая за танцем. Парень подхватывал Аполлинарию на руки, крутил в воздухе и был целиком увлечен своей партнершей. Знал бы он, что ей семьдесят пять. От лихих па, которые парень выделывал с Аполлинарией, Ксюша становилась не по себе. Не сломал бы ей бабушку. Поэтому она с облегчением выдохнула, когда отгремел последний аккорд, и к ней подбежала запыхавшаяся Аполинария, целая и невредимая. Ее партнер едва успевал за ней. — Ксюшка, знакомься, это Стас. Она подтолкнула брюнета к внучке и ту бросила в жар когда она встретилась взглядом с мужчиной из телевизора. «Вы же...» — пробормотала она, звезда музыкального канала, Стас Горностаев при ближайшем рассмотрении оказался еще более неотразимым. «Такая красота бьет на повал, лишая гордости и разума, и ты уже согласна на все, лишь бы только он тебя поманил, поцеловал, прошептал твое имя». «Да-да, это он, парень из телевизора!» Просияла Аполлинария, словно Стас был ее любимым внуком, успехами которого она гордилась. «Я и не думала, что вы так хорошо танцуете рок-н-ролл», — выпалила Ксюша, жадно разглядывая знаменитость. «Когда еще увидишь так близко столь выразительное лицо, чувственный рот в окружении двухдневной щетины, глубокие кори глаза, которые затягивают внутрь, как торнадо, И смотрит так дерзко и оценивающе, словно выставляя Ксюши бал по шкале привлекательности. От быстрого танца каштановые кудри ведущего растрепались, один завиток прилип к высокому смуглому лбу. Ксюше так и хотелось поправить его, но даже при мысли об этой невинной ласке ее бросало в жар. — Давай на ты! — улыбнулся тот и влюбленно взглянул на раскрасневшуюся Аполлинарию, И по сравнению с твоей сестрой я жалкий любитель. С сестрой? ошеломленно переспросила Ксюша. К счастью, диджей снова включил музыку, и ее вопрос потонул в тягучей мелодии 70-х. Стас протянул руку каполинарии, приглашая на медленный танец, но та покачала головой. Хочу передохнуть немного. Ксюша с тревогой взглянула на бабушку. Не хватало еще, чтобы ее инфаркт стукнул во время танцев. За ней глаз да глаз нужен, а с тем, что Аполинария назвала ее сестрой, Ксюша еще разберется. Принести вам что-нибудь попить, предложил Стас. Мне фирменного лимонада, попросила Аполинария. Ничего, спасибо, отказалась Ксюша, и когда Стас отошел к бару, зашипела на бабушку. Ты что творишь? А что? не поняла та. Это же лимонад, а не пиво! «А если он тебе туда водки плеснет, чтобы затащить тебя в койку?» — припугнула Ксюша. «Стасик не такой», — горячо возразила Полинария. «Стасик?» — возмущенно переспросила Ксюша. «Надеюсь, ты помнишь, сколько лет ему и сколько тебе». «Ксюш, ну я же не собираюсь за него замуж», — отмахнулась бабушка. «Очень на это надеюсь. Мы просто веселимся, вот и все. Ну не будь вредной мамашей». Ксюша сделала неловко, и она буркнула. — Ладно, извини. — Мой любимый танец! — Полинария так и подпрыгнула при звуках сертаки. — Идем танцевать! — Полли, твой лимонад! Стас протянул ей пластиковые бокалы, и от звуков его медового голоса по спине Ксюши пронеслись мурашки. — Потом! — прокричала Аполлинария, увлекая Ксюшу в весёлый хоровод. — Полли? — хмыкнула Ксюша. «Он думает, что я Полина. А еще он думает, что ты моя сестра. Надеюсь, хотя бы старшая, а не младшая. Этого я не сказала», — улыбнулась Полинария. «Должна же быть в женщине загадка». Ксюша так и застыла среди танцпола с раскрытым ртом. Ее бабушка действительно флиртует с парнем, который годится ей во внуке. Мир сошел с ума. «Давай, танцуй!» — затормошила ее Аполлинария, увлекая в круг. Ксюша никогда раньше не танцевала сиртаки. Но когда на ее плечи легли чужие руки, ноги сами собой пустились в пляс. Темп становился все быстрее, мелькали вокруг незнакомые, улыбающиеся лица, задорно подпрыгивали ее завитые кудри. ксюша давно уже не было так весело и так свободно, как будто с нее спали невидимые оковы, как будто все заботы, тянувшие к земле, улетели ввысь, превратившись в яркие воздушные шары, как будто за спиной взмыли крылья, а она сама превратилась в беззаботную попрыгунью стрекозу. — Я так не веселилась уже лет пятьдесят! — прокричала Аполлинария, сжимая ее за плечо. От танцев ее щёки раскраснелись, кудри растрепались, и она выглядела невероятно юной и хорошенькой. — А я вообще никогда! — со смехом призналась Ксюша. — Спасибо, что привела меня сюда! Это тебе спасибо! Танец закончился, хоровод распался, а сердце все еще колотилось, как бешеное. Над залом поплыл нежный голос Мэрлин Монро, и Аполлинария моментально подхватила слова, игриво поводя плечами — Ксюша подпевала, поддавшись ее озорному настроению. Откуда только взялось плавное движение тела, бархатистая хрипотца в голосе, бьющее через край кокетство, которое, казалось, копилось внутри Ксюши долгие годы и, наконец, хлынуло наружу, заставляя столбинеть окружающих мужчин ксюша этого не замечала ее целиком захватили танец и простые но такие важные слова песни хорошо что бабушка привела ее сюда на корпоративной вечеринке ксюша никогда бы не позволила себе так раскрепоститься а здесь ее никто не знал и она выплеснула все свои тайные желания обращая свои песни к владу который никогда ее не услышит бадубиду пуп Вместе с бабушкой они хором пропели финальный аккорд, а потом грянули аплодисменты. Ксюша растерянно оглянулась и заметила, что они остались одни в центре зала. Другие танцующие расступились и теперь хлопали им, бурно выражая одобрение. Ксюша смутилась и шагнула в сторону, стремясь слиться с толпой. Но сделать это в нарядном платье с пышной юбкой было не так-то просто. Среди других посетителей, одетых более повседневно, она оказалась звездой, сошедшей со сцены. Она обернулась за поддержкой к бабушке, но то уже увлек за собой Стас, и они остановились у стены, о чем то воркуя. Кто-то тронул ее за плечом. — Ксения? — Владислав Юрьевич. Ксюша так опешила, увидев начальника в ночном клубе, что не поверила глазам. «А вы уже вернулись из Эмиратов?» Даже в полумраке танцпола было видно, что мужчина сильно загорел. Белая рубашка только подчеркивала свежий загар, а русые волосы выгорели на солнце. Ксюша привыкла видеть Влада серьезным и строгим в деловом костюме, но сейчас он выглядел расслабленным, улыбался и казался моложе своих 35. «Сегодня прилетела «Не ожидал вас тут встретить». Ксюша вспыхнула и заторопилась объяснить свое присутствие на вечеринке. «Вы не подумайте, Владислав Юрьевич, что я тут развлекаюсь!» «Влад», — перебил ее начальник. «Что?» — удивилась Ксюша. «Мы не в офисе, зови меня, просто Влад. Давай на «ты».» Ксюша ошеломленно кивнула. «Ей это не снится». Между начальником и ведущими дизайнерами, такими как Алочка и Рита, были приняты неформальные отношения, но она всегда обращалась к Владу по отчеству, и раньше перейти на ты, он никогда не предлагал. А в развлечениях нет ничего предосудительного для девушки твоего возраста, сказал начальник с интересом, разглядывая ее наряд. Кстати, тебе очень идет, ретростиль. Ксюша настороженно взглянула на него. Смеется, Не похоже?» «Я как раз сегодня закончила проект кофейни», — торопливо сообщила она. «Расскажешь?» Он протянул ей руку и утянул на танцпол под музыки романтичной мелодии группы «Песнеры». У Ксюши пол поплыл под ногами, когда руки Влада обняли ее за талию. «Держи себя в руках», — строго приказала она. «Ну и что с того, что в клубе случайно оказался мужчина, о котором она втайне вздыхает уже почти год. Мужчина, с которым в своих мечтах она уже пережила сотни свиданий и тысячи поцелуев, а однажды даже дофантазировалась до свадьбы и жизни на необитаемом острове после кораблекрушения. Влад же об этом не имеет ни малейшего представления, он просто подошел к ней как к коллеге. Значит, нужно вести себя любезно и сдержанно, как всегда. Во время танца она рассказала Владу об общей концепции кофейни, которую придумала, и он с интересом ее выслушал. Особенно его заинтересовала фишка с ретро. «Ретро?» — задумчиво протянул он. «В этом что-то есть. Не терпится посмотреть твой дизайн-проект? Ноутбук я с собой не взяла», — расстроилась Ксюша. Влад улыбнулся. «Как ты вообще здесь очутилась?» «Пришла с бабушкой». Не подумав, ответила Ксюша и осеклась. Влад тихо рассмеялся, а ты смешная. Часто тут бываешь. Я тут впервые. И я тоже. У моего одноклассника день рождения. Влад указал на веселую компанию у столика с диванами. Мы наблюдали, как вы с подругой танцуете под Мерлин Монро. Правда, я не сразу тебя узнал. На работе ты совсем другая, а сейчас такая. Влад замолчал и смотрел на нее, не отрываясь. «Какая?» — нетерпеливо вырвалась у Ксюши. «Показалось, что сейчас Влад скажет что-то очень важное. Такое важное, что навсегда изменит жизнь. Такое, что сделает возможным свидание, поцелуи и даже свадебный банкет. Без кораблекрушения и жизни на необитаемом острове так уж и быть, можно обойтись. Такое, о чем потом они будут вместе рассказывать внукам». «Влад!» Раздался томный возглас, вдребезги разбивая сладостную иллюзию. «Вот ты где!» Влад выпустил Ксюшу и повернулся к подошедшей к ним стройной брюнетке. По темному загару на ее лице Ксюша сразу поняла, что в Дубае они отдыхали вместе. ты все всё-таки приехала?» В голосе Влада звучало удивление, как будто он не ожидал ее увидеть. «Не могла же я оставить тебя одного!» Сладко улыбнулась брюнетка, собственнически обхватив его за руку. «Да и с твоими друзьями хотела познакомиться. Это, наверное, твоя одноклассница?» Ее злые, синие глаза двумя льдинками впились в Ксюшу. Девушка явно хотела Ксюшу уязвить. Влад был на 10 лет старше, и на его ровесницу Ксюша явно не тянула. Она была даже моложе этой девицы лет на пять. «Это моя коллега Ксения» представил Влад, а это Инга. Не такой Ксюша представляла себе девушку Влада. Ей стало обидно, будто ее жестоко обманули. Иногда в приступе мазохизма она воображала рядом с Владом серьезную умницу вроде Натали Портман или аристократичную красавицу в духе Одри Хёбберн, а то и бесхитростную душечку с типично славянской внешностью и доброй улыбкой во все лицо. Но только не такую злую ведьму под маской Белоснежки. Неужели Владу нравятся такие штампованные красотки? — Надо же, какая встреча! — ядовито протянула Инга. — Владик, идем танцевать? Ксюша застыла, глядя на то, как эта коварная сирена утягивает в центр зала Влада и начинает тереться об него, как профессиональная стриптизерша. Это кто? — вывела ее из транса Аполлинария. «Никто». Ксюша резко развернулась и натолкнулась на Стаса. Тот удержал ее от падения, обхватив за плечи. Его глаза и губы были так близко, что Ксюша задрожала. Из динамиков поплыл чувственный голос Элвиса Пресли, умоляющий любить его нежно и сладко. «Вы пока потанцуйте? Аполлинария толкнула Ксюшу в объятия Стаса. «Я скоро вернусь». В пяти шагах от них коварная сирена скользнула ладонями по плечам Влада и прижалась к нему всем телом. Влад смотрел в другую сторону, а вот Инга, заметив ее взгляд, издевательски подмигнула и коснулась щекой щеки своего спутника. Оба загорелые и высокие, они казались на редкость красивой парой. «Простите, Стас», — Ксюша решительно высвободилась и догнала бабушку. Я ухожу. Так рано расстроилась Полинария. Мне уже хватило впечатлений на сегодня. А ты можешь остаться. С ума сошла, возмутилась бабушка. Я тебя не брошу, только попрощаюсь со Стасиком. Стас не хотел отпускать Полинарию. Стас притянул ее к себе и закружил в медленном танце по Элвиса Пресли. Стас что-то пылко шептала Полинарии на ухо, а она мечтательно улыбалась. А рядом с ними скользили Влад с Ингой, и Ксюшина сердце заходилось от невыносимой боли. Она бы отдала все на свете, чтобы быть сейчас на месте Инги, чтобы это ее так нежно обнимал Влад. Когда мелодия закончилась, Стас вытащил мобильный, и Аполлинария продиктовала ему свой номер. Ксюше диву давалось, как ее бабушке удалось так ловко окрутить звезду. Но молоденьких потянула, не удержалась от шпильки Ксюша, когда Аполинария вернулась к ней, оставив поклонника за спиной. Глупости не говори, поспешно возразила Аполинария и потянула ее на выход. В моем-то возрасте. Это хорошо, кивнула Ксюша, потому что он, кажется, в тебя влюблен. Стасик, детка, не мели ерунду, выпалила Аполинария и так раскраснелась, что у Ксюши не осталось сомнений. «Дело пахнет купидоном, только бы без Мендельсона обошлось». «А зачем ты ему свой телефон оставила?» — с подозрением уточнила Ксюша. «Да я же для тебя стараюсь», — принялась оправдываться бабушка, проталкивая сквозь танцующих. «Для меня...» — а поразилась Ксюша. «Ты на него так смотрела, Ксюшечка, что мне показалось, что ты в него влюбилась». Бабушка хитро взглянула на нее. «Ничего я в него не влюбилась» бурно возразила Ксюша. Ну, подумаешь, пялилась на красивого мужчину, сошедшего с экрана телевизора. Не каждый же день видит звезду так близко. Только кроме Влада ей никто на свете не нужен. Но с бабушкой Ксюша своей тайной любовью делиться не собиралась. Слишком личная. Прежде чем выйти из зала, она обернулась к компании одноклассников Влада и увидела, как начальник представляет друзьям Ингу. Ей стало так горько, что она пулей вылетела из зала. Дома, перед тем, как лечь спать, полинария заглянула к ней, присела на край кровати. — Ксюш, я только хотела сказать, даже если завтра я проснусь старушкой. — А я надеюсь, что так и будет, — подумала Ксюша. Я знаю, ты об этом только и мечтаешь, вздохнула проницательная Аполинария. Не могу тебя судить. На твоем месте я, наверное, вела бы себя еще хуже. Так вот, если завтра все вернется на свои места, я всегда буду вспоминать этот день. Я давно не была так счастлива. Спасибо тебе за твое терпение. Спокойной ночи. Аполинария чмокнула ее в щеку и вышла за дверь. А ведь я на нее колдунью натравить хотела. Устыдилась Ксюша, прежде чем провалиться в сон, в котором она танцевала свадебный вальс с Владом, а молодая полинария в коктейльном платье громко кричала «Горько!»